В речном нас уже ждали наши девчонки. Да и вообще много народу нас встречало. Ну, а дальше, как обычно, объятия, поцелуи, вопросы, когда ты успокоишься от света, и когда это все кончится. Ну, а затем погрузились в тачку и поехали домой, в Таус. Честно, хочется отдохнуть. Да и по сервису я как-то соскучился. И дел наверняка там скопилось много. Пацаны, кто за мной поехал на своих машинах, кто в речном задержался. Выехали на трассу, и я даванул на Панамере. Ждать никого не стал. Мне просто захотелось уйти в отрыв. Со мной в машине только булат был и света. Короче, всю дорогу до Тауса я ехал столько, сколько едет Порш. По 280 летели, а бывало и больше. За окнами только обгоняемые нами машины мелькали, и пейзаж. Няма вроде как сначала еще немного держался сзади на апельсине своем, но потом тоже отстал. Моя охрана в лице моей лички пыталась меня вразумить, но я все никак не мог успокоиться после этих ученых, мать их так, поэтому просто ответил пацанам в рацию, что я в Таусе буду. Ну и дал. Доехали как-то быстро, кажется, еще быстрее, чем до каньона и Тауса несколько дней назад долетели. Но там-то я постоянно притормаживал, а тут просто утопил педаль газа в пол и все». Светка молча сидела. Ей нравится быстрая езда. Ну, а Булат таращился в окна. Его даже не укачало. Хотя я по прямой все время пёр. Дальний врубил и пёр. Хорошо, что тут местные водители уже были привыкшие к таким скоростям и таким гонщикам. Если сзади вас быстро настигает машина с дальним светом, значит, надо сваливаться из левой полосы и освобождать дорогу. Уже перед самым Таусом догнал полицейскую Бэху. На трассе они не имеют права штрафовать. Но скорее там водила попался заводной. В общем, он стал со мной гоняться и сел мне на хвост. Но на одном из затяжных подъемов он все-таки отстал. У меня крутящий момент больше. Ну, а дальше он совсем скорость скинул. Видимо, ему просто надоело под 300 км в час ехать. У БМВ полицейских тоже все эти евро-выхлопы отключили. Катализаторы выбили. В общем, машины стали дышать, соответственно, и ехать лучше. Так что пуляли они теперь очень хорошо. Да и рык такой благородный у баварца появился. Со всеми нашими трофеями в виде тачек и оружия есть кому разобраться. Машины, думаю, отремонтируют и на продажу пустят. Оружие себе оставим. У нас в ГДЛ его и так уже было, хоть одним местом ешь. Но, как сказал Туман, пусть будет, пригодится. Никто не знает, что тут через год будет. Может, облако, например, перестанет его выдавать. Вот тогда и похохочем. Вот и складировали все оружие у нас в отдельно построенном ангаре. Я там был как-то раз. Там оружие с боеприпасами — пипец, на армию хватит. Но наши бойцы продолжали, как хомяки, таскать боеприпасы и оружие из облака. Плюс, скорее всего, у каждого дома по несколько единиц оружия лежит. Да и в гаражах тоже. Бондарев один раз за голову схватился, осознав, какое количество единиц стволов у населения на руках. Но потом успокоился, понимая, что просто так его тут никто применять не будет. Чревато. Можно и самому ответку получить. Попробую в дом залезть. Или спьяну пошугай соседей или прохожих. Кто его знает, что из вооружения в этом доме или у мирно прогуливающихся людей с собой из огнестрела есть? Или что какие-нибудь сознательные граждане, которые в данный момент в окошко смотрят, не пальнут или не прибегут на крики о помощи? А вообще для Бондарева тут рай. Преступности практически ноль. Не, конечно, бытовуха бывает, драки бывают, да и по мелочам тоже происшествия бывают. Но они быстро раскрываются. Внушительные штрафы или общественная работа делают свое дело. Да и к местным гаишникам уже все привыкли. Правда, для этого пришлось и нескольких десятков человек права забрать. Но зато люди поняли, что взятки дать им не прокатит. Лучше ездить и не нарушать. Хочешь погонять? Вали на Воробьева или на трассы. Вон, как я сейчас. Прокатись туда-обратно до одного из оазисов и отведи душу. Но в городе, будь добр, 60 километров в час. Иначе догонят бравые парни с мигалками, права отберут или пробьют, где ты работаешь, и выпишут такой штраф, что пару месяцев будешь хлеб есть, если денег занять ни у кого не сможешь. Такие случаи у нас тоже были. Вон, примеров у нас в ГДЛ уже хватает. А сарафанное радио, оно быстро работает. Правильно, нечего гонять по городу, там люди ходят. Следующие несколько дней у меня были связаны с делами по сервису. Жизнь вошла в привычное русло. Совещание, бумаги, решение тех или иных вопросов. В общем, дел хватало. Секретари мне только успевали говорить, с кем и когда у меня встречи, и приносить на подпись бумаги. Я, конечно, делегировал очень многим полномочия, но и у меня, как у владельца монстра под названием ГДЛ, забот хватало. Я даже не предполагал, что когда-нибудь вот так практически с утра до вечера буду сидеть и переписываться по электронке или разбираться с бумажками. Хотя бы Корж, что ли, приехал, или Иван-мэр. Даже не выдержав, звонил им. У них тоже дел полно. Они меня также в гости звали. Корж вообще ржал в трубку, напоминая мне о том, что я к ним никак в Руви доехать не могу. Ну, что я могу сказать? Вздохнул ему в телефон, посетовал на огромный рабочий процесс. Узнали, как дела у кого, и я снова в работу. ГДЛ должна развиваться, развиваться и расти.